Глава двадцать седьмая. Бобби. «Подтверди приближение четырех быстродвижущихся», с напряженным спокойствием попросил Алекс. «Вижу», сказала Бобби. Челюсть ныла от перегрузки. Канонирский пост отследил новые торпеды и добавил их к отмеченным на экране шести. Три корабля, надвигающиеся на них под различными углами, были распознаны как Пелла, Шинсакута и Кото. Личный корабль Марко и Нароса и два корабля поддержки. А спрятаться Росси негде, кроме как за собственным дюзовым выбросом. Враг был еще далеко, в миллионах км, и начинал атаку под неудачными для себя углами. Росси уже ушел. Уходил, как игрок с мечом, увернувшийся от трех набегающих с разных сторон противников. Только вот у противников имелись пушки. В точке математического равновесия скорости, массы и расстояния, определявшей половину пути, их ожидал выбор. Произвести переворот и начинать торможение к Тихо или затягивать гонку до бесконечности. Позволив свободному флоту застать их в пустоте между базами и станциями, они рисковали перевести погоню в мерзопакостную битву ресурсов. У кого первого кончатся боеприпасы или реакторная масса? учитывая нынешнее состояние системы вне пояса разумеется казалось начинать торможение и надеяться что росси попадет под прикрытие станции тихо раньше чем свободный флот сделает из него лепешку металл с кровью заботой боби и алекса было сохранить корабль до момента когда придется решать бобби отслеживала торпеды хорошо бы они оказались обычного типа торпеды еще не вошли в зону досягаемости точечной обороны когда войдут Росси примется их пережевывать, разрывая на куски крошечными вольфрамовыми ядрами. Если все ограничится шестью, он наверняка справится. С десятью пришлось бы труднее. Но если ударят не все в раз, Росси, скорее всего, совладает и с десятком. В ухе прозвучал встревоженный голос Холдена. «Когда можно будет отстреливаться?» «Быстродвижущиеся объекты войдут в зону АТО через шестьдесят восемь минут», — доложила Бобби. «Серера не отвечает?» «Я бы не обиделась, если бы оттуда запустили по сукиным детям несколько дальнобойных». Ей хладнокровно и деловито ответил Фред Джонсон. «Я над этим работаю». «Наши новые друзья уже близко», — заметил Алекс. «Ожидаются некоторые неудобства». «Понял», — сказал Холден. Рассенант и так шел на трех джи. У Бобби ускорение отзывалось в глазах и суставах. От дрянного сока ныло и мутилась голова, а во рту стоял вкус формальдегида. Остальная команда, располагавшаяся ниже, и Холден, и Джонсон уже пристегнулась, изготовившись к бою. Из наушников Алекса просачивался голос Сандры Иб, звучавший по личному каналу. Наоми тоже с кем-то разговаривала. Ее голос слышался сквозь палубу внизу. Отдававшие в живот тревога и страх были знакомы, как любимая песня. Логика тактики и силовых столкновений, размазанная по экрану, походила на предвидение будущего. Если Церера выпустит залп дальнобойных торпед, Шенсакута наверняка отколется, чтобы их перехватить. Бобби заранее видела кривую, по которой Алекс будет уводить Росси, вырывая несколько лишних секунд до столкновения с торпедами свободного флота. Векторы вражеских кораблей нашептывали ее подсознанию о безрассудстве и агрессии. Наверняка на каждом из тех кораблей кто-то производил такой же анализ и приходил к тем же выводам. Замечал что-то, незамеченное ею, или упускавшей мелочи, которые Бобби ухватила. Одна серьезная ошибка вела к плену или гибели. Один промах врага, и они уйдут. И кроме всего перечисленного, паршивого сока, страха, отчаянных усилий сохранить ясность мыслей, когда кровь норовит скопиться в затылке, было кое-что еще. Теплое чувство, что она на своем месте. Команда на нее рассчитывает. Ее жизнь зависит от того, что каждый в команде работает эффективно, профессионально, с полным знанием дела. Так ей и хотелось умереть. Не в больничной постели, как бабушка. Не в унылой норе на Марсе, с пистолетным стволом во рту, или горстью таблеток в брюхе, как неудачливые ветераны. Ей хотелось победить, защитить свое племя, стереть врага в кровавую безнадежную кашу. Но если это не удастся, хоть умереть в попытке. В голове всплыл вычитанный когда-то обрывок. Умереть готов за кости пращуров своих и храм своих богов. Да, примерно так. «Дерьмо!» — ругнулся Алекс. «Вижу еще шесть!» Всего шестнадцать быстродвижущихся. Есть, подтвердила Бобби. Что это не так редко швыряются, удивился Холден. Шенсакута готовится к перевороту с торможением, сообщила Бобби. Надо думать, Фред уговорил Цереру помочь. Да, подал голос Фред. Как раз пришло подтверждение. Мне придется рвануть, чтобы дать нашим АТО шанс переживать эту дрянь, предупредил Алекс. Все по местам? спросил Холден. Ему ответил хор голосов. «Ни единого нет». «Делай, что нужно, Алекс!» Тот оглянулся на Бобби. В кабине находились только посты пилота и канонира. Такое расположение позволяло перекликаться при отказе системы. Главное — координация этих двоих. Об остальных до конца боя можно забыть. Все остальные жизни на борту в бою станут мертвым грузом. «Готово, стрелок!» «Убью, гадов!» — отозвалась Бобби. Рассенант рванулся вперед, врезав ей по спине. Плечи вдавило в гель, пальцы на управлении едва шевелились. Изображение на экране расплылось. Сплющенные глазные яблоки отказывались фокусировать зрачки. Бобби напрягла бедра и плечи, выгоняя кровь в туловище. Амортизатор звякнул. В кровь пошла новая доза дешевого сока. Она дышала с придушенным хрипом. «Восемь джи, если не больше». Охренеть, как долго! Время тянулось бесконечно, а потом звонок предупредил, что первая группа торпед вошла в зону обстрела ОТО и подключилось решение баллистической задачи. Алекс уводил Росси в поворот, вынуждая атакующую группу смещаться, давая ей лишнюю долю секунды. Потом на ее экране загорелись золотистые огоньки ОТО. Очереди отзывались в корпусе, словно Бобби вела свою музыку. Четыре торпеды вспыхнули разом, но еще шесть танцующим движением ушли от потока металла и по спирали продолжали приближаться. Алекс резко свернул, поймал одну краем дюзового выброса, остальные пять вынудил уклоняться. Бобби достало четыре. Пятая сместилась, ушла из-под огня, метнулась к ним. Алекс завопил бы, но под перегрузкой выдавил только тоненький виск. Корабль развернулся на три дополнительных градуса, позволив вступить в игру еще одному орудию, и вражеская торпеда умерла, развалилась на светящиеся осколки за кормой и растаяла под дюзами. На экране перед Боби высветилось сообщение Алекса: "Ответим тем же". Два корабля гнались за Росси, спеша сократить дистанцию. Боби не знала, отвага это или глупость. Возможно, не то ни другое. Набитые остерами корабли не славились любовью к перегрузкам. Но на войне как на войне. Рискуешь, потому что иначе нельзя. Однако третий откололся. А две точки, как говаривал ее старый сержант, определяют шанс. Эти гады шли ужасно близко друг к другу. «Есть!» — напечатала она с двумя «С» и не потрудилась исправить ошибку. Она направила в звездную пыль между Пеллой и Кото пять торпед. Корабли свободного флота теперь обстреливали «Рассенант» и «Зато». Снаряды светились на экране низками жемчужин. Алекс легко ушел из-под выстрела. Расстояние еще было великовато для тактики ближнего боя, но «Астеры», возможно, об этом не знали. Или просто заменили выстрелом оскорбительный выкрик. Бобби видела, как кривые траектории точечной обороны смещаются в сторону торпед, разгонявшихся по воображаемой линии между двумя кораблями. Сбиты две ее торпеды, три, четыре. Зато когда пятая вошла в промежуток между Пеллой и Кото, их корабельные программы мгновенно вычислили, что теперь обстрел торпеды зацепит и дружеский корабль. Два корабля рванулись врозь, при этом Кото сбросил торпеду, которая врезалась в снаряд Бобби за секунды до попадания. Этот маневр выиграл для них несколько мгновений, но обошелся в четверть запаса торпед. Росси не мог позволить себе затягивать игру при таких убытках. Но Бобби уже рассчитала следующее решение и скинула его Алексу. К его чести он не колебался. Гравитация отвалилась мгновенно. Эпштейновская тяга Росси упала до нуля. Амортизатор хлопнул ее по боку. Заработал, разворачивая корабль бортовой маневровой. Выстрел, пристроенный вдоль килия рельсовой пушки, отбросил корабль. Этого орудия проект марсианского корвета не предусматривал. Разворот продолжался, пока они не вернулись на прежний курс, и тогда Эпштейновская тяга вновь вдавила ее в амортизатор 10 G, а встречный рывок маневрового погасил вращение. Тактика боя для марсианских фрегатов не предусматривала разворота на 360 с точно рассчитанным выстрелом рельсовой на полпути, но, подумалось Бобби. Старый преподаватель тактики ее бы одобрил. Внезапно навалившаяся тяжесть вызвала приступ тошноты. Сердце затрепыхалось от перепадов кровотока и давления. Должно быть, на миг она вырубилась, потому что попадания в кота не увидела. Только мерцающее облако перегретого газа, расплывающееся за его кормой от сброшенного сердечника. Вдавленная в амортизатор Бобби сумела все же улыбнуться. Она ждала, что Пэлла отвернёт, бросится на помощь товарищу. Не дождалась. Бобби ввела новое решение, передала его Алексу, и они повторили манёвр: невесомость, вращающий момент, рывок отдачи рельсовой и наваливающаяся ударом тяжесть. Но теперь Пэлла знала, чего ожидать. На такой дистанции даже долей секунды уходивших у Росси на разворот хватало, чтобы враг опередил их и уклонился бобби швырнула в Пеллу еще две торпеды но их расстреляли на безопасном расстоянии Пелла тоже дала торпедный залп но теперь когда шинсакута и кото не зажимали ее с боков бобби и глазом не моргнула с ухищрениями было покончено дальше бой будет затянутым простым жестоким что то в трахее скользнуло куда не следовало пришлось кашлянуть и от этого на миг закружилась голова теперь она видела конец Долгую, отчаянную гонку в расчете на то, что у врага первым кончатся снаряды АТО или торпеды. И что к тебе подоспеет союзник, вмешается в схватку. Но задолго до того подступит порог торможения. Они минуют точку возврата, после которой реакторной массы не хватит, чтобы погасить разгон. Они застрянут на ужасающе длинной орбите, полагаясь на милость того, кто их догонит. Для Бобби эта точка была пределом. Заставив лежащие на встроенном управлении пальцы повиноваться, Бобби послала Холдену сообщение. «Отвлеки их!» Почти мгновенно пришел ответ. Три вопросительных знака. «Отвлеки их!» Бобби ожидала неизбежных призывов объясниться и была приятно удивлена, когда включился передатчик. Направленный луч к Пелле. Она отметила, что запрос на связь принят. «Хорошо». Она хотела отсчитать от пяти, но где-то на трех сбилась. Выдохнула сквозь стиснутые до крошки во рту зубы и повторила то же решение. Невесомость, разворот, выстрел и снова навалившаяся тяжесть, вопль позвоночника и зависшая на краю обрыва сознания. Не сработало. Пелла опять уклонилась. Должен быть способ. Она не позволит врагу загнать Росси. Больше она не подведет свою команду. Должен быть способ. Если бы выстрелить долей секунды раньше, но рельсовая пушка умела стрелять только прямо вперед. Выжатые из глаз слезы камешками падали в гель у виска. Все еще в 8G, она сквозь пелену на глазах вглядывалась в стрелковую схему. Наверняка что-то есть. Другой способ провести прямую между двумя точками. Можно было повторить манёвр ещё раз, но Пэлла уйдёт, как уходила до сих пор. Рельсовая умеет вычерчивать только идеальные прямые. А теперь, когда Пэлла поняла, что означает разворот, её компьютеры отлично предсказывают траекторию снаряда и уход от неё. Что-то, что-то есть. Крошечный, светящийся призрак догадки. Пэлла повторит манёвр уклонения. А как она уклонялась до сих пор? Преодолевая скрип в запястье, Бобби вывела запись боя. Открутила секунду за секундой. Пелла дважды отскакивала от выстрела рельсовой, оба раза с подключением маневровых левого борта, уходя в сторону и тут же выравниваясь работой правых. Таким образом она удерживалась на прежнем курсе, не сворачивала. Но раз это вошло в привычку, Бобби повторила выстрел еще раз. Тошнота от переворота, лязг рельсовой — треск амортизатора под спиной. И Пелла уклонилась еще раз, тем же способом. Повторяемость брешь в ее броне. В брешь можно воткнуть нож. Во рту стоял густой формальдегидовый вкус. Они шли вне зоны АТО, но это ведь просто условность. Снаряды не испаряются вне этой зоны и не замедляют движения. Не попавшая в цель вольфрамовая болванка — вносится в черное ничто с той же скоростью, с какой вылетела из дула. Только огромный простор космоса сберегает корабли от шальных попаданий, а здесь случайностей не будет. Болели пальцы, болела голова. Боби не обращала внимания. Она вывела на схему скорости все, что у нее осталось. Отто до метров в секунду. Торпеды начинают медленнее, зато идут с большим ускорением. Снаряд рельсовой по-настоящему быстрый. Головоломка. Всего лишь головоломка. Решение есть, и она его найдет. Будет единственный шанс. Бобби ввела новое решение, связав все воедино. «Ты мой дерьмец, теперь ты мой!» Она передала решение пилоту. Рассенант содрогнулся. Высокое ускорение усиливало вибрацию от АТО. Снаряды на экране походили на золотое облачко. Тысячи снарядов несутся навстречу несуществующей торпеде. На такой дистанции рассеяние не позволит зацепить Пеллу, да и направление не то. Это выглядит промахом или случайным выстрелом, пустяком, не стоящим внимания. Следом пошли торпеды. Три торпеды по крутым траекториям нацелились на Пеллу. Явная угроза. Белые штрихи обозначили внутреннее напряжение. Вектор, направляющий их к цели и ускорение в сторону левого борта Пеллы. Ее АТО открыли огонь. Фонтаном брызнули на зашатавшуюся в маневре уклонение торпеду. На долгие страшные минуты фрагменты головоломки зависли в воздухе. Не сойдется. Они разгадают уловку. Если очевидно ей, они тоже увидят. Торпеда неслась навстречу левому борту Пеллы и иссякающему огню ее АТО. Пелла тоже выбросила три торпеды. Золотое облачко снарядов АТО Росси подлетало к месту. Алекс заглушил тягу, как раньше. Разворот. Рельсовая выстрелила за долю секунды до наведения на Пеллу. У Росси хрустнул хребет. Увидеть результата Бобби не успела. Росси замкнул дугу, и двигатель вышел на прежнюю мощность. А Пелла, флагман свободного флота и личный корабль Марко Инароса, увернулся от снаряда рельсовой точь-в-точь, точь, как раньше. Точь-в-точь, точь, качнувшись вправо. Точно под удар облачко снарядов а то, Сколько болванок попало в цель, Бобби не знала. Но Пэлла вильнула, продолжая путь на полной тяге. Даже когда ее курс пролег перпендикулярно курсу расенанта Алекс сбавил ход. При трех джи Бобби почувствовала себя легкой, как воздушный шарик. Проверив боезапас, она увидела, что истратила половину торпед и выпустила половину оставшихся вслед Пелли в дюзовый конус подбитого корабля. Пелла, лишившаяся по меньшей мере одного маневрового по правому борту, отстреливалась и зато. И только тогда до Бобби окончательно дошло, что происходит. Вражеский корабль развернулся к ним хвостом и удирал из плоскости эклиптики к равнодушным звездам. Алекс отрубил тягу, подвесив их в невесомости. Под затылком у Бобби было мокро. То ли вспотела, то ли слезы из глаз натекли. Или лопнула кожа, и она плавала в собственной крови. В любом случае, ей было хорошо. Алекс уставился на нее круглыми глазами и только головой мотал. Понемногу его губы расползались в улыбке. Он захихикал, и Бобби подхватила. Рёбра болели, горло соднило. При попытке шевельнуть левой рукой взбунтовался локоть, выбитый из сустава и грубо поставленный на место. «Чёртово дерьмо!» — выговорил Алекс. «То есть охрененное чёртово дерьмо!» «Знаю», — сказала Бобби. «Это было круто!» Алекс с воплем ткнул в воздух кулаком. «Есть! Мы надрали им задницы!» «Надрали!» — согласилась Бобби, закрывая глаза и глубоко медленно вдыхая. В солнечном сплетении щелкнула хлопушка, и она снова захохотала. Тонкий, далекий как дом звук добился ее внимания. Она слышала его не первую минуту, но в горячке боя не замечала. А теперь, услышав, узнала сразу. Медицинская тревога.